Джордж Мартин. Повести о Дунке и Эге. Таинственный рыцарь. Дунк и Эг покидали каменную септу под легкий летний дождь. Дунк правил своим старым боевым конем громом. Эг ехал позади на его наровистом молодом верховом коне, которого назвал дождем, ведя на привязи мула мастера. Доспехи дунка и книги эго, их скатанные постели, палатка, одежда, несколько ломтей твердой соленой говядины, полкувшина меда, две кожаные фляги с водой. все это взгромоздили на спину мастера. Старая соломенная шляпа эго с широкими обвисшими полями защищала голову мула от дождя. Мальчик прорезал в шляпе дыры как раз для ушей мастера. На голове эго красовалась новая соломенная. Не считая прорези для ушей, на взгляд дунка между шляпами особой разницы не было. Возле самых городских ворот эг резко натянул поводье Над аркой располагалась насаженная на железную пику голова изменника. Судя по виду, ее отделили от плеч недавно. Кожа была скорее розовой, чем зеленой. Но вороны-падальщики уже успели поработать над ней. Губы и щеки мертвеца были разорваны и свисали лохмотьями. Вместо глаз зияли две коричневые дыры, из которых медленно текли красные слезы из капель дождя, вперемешку с запекшейся кровью. Рот мертвеца был открыт, казалось, для того, чтобы поболтать с путешественниками, проходящими снизу подаркой. Подобное зрелище было Дунку ново. «В королевской гавани, когда я мальчишкой был», «Я как-то спер голову прямо с пики», — сказал он Эгу. Вообще-то это Харек тогда взвился на стену, чтобы сорвать голову, после того, как Краф и Пудинг заявили, что он не посмеет этого сделать. А потом, когда появились стражники, он сбросил ее вниз, а Дунг ее поймал. Это была голова какого-то мятежного лорда или рыцаря-разбойника, а может обычного убийцы. Голова как голова». Они все одинаковые после того, как проведут пару деньков на пике. Он с тремя своими друзьями потом этой головой пугал девчонок с блашиного конца. Они гонялись за ними по аллеям, а потом заставляли целовать голову, прежде чем отпустить. Ту самую голову целовали тогда не единожды, насколько ему не изменяла память. Ни одна девчонка в королевской гавни не бегала так быстро, как рав. Хотя эту часть истории он предпочел не рассказывать Эгу. Хорек, Раф и Пудинг – трое маленьких чудовищ. И я – худший из них. Они с друзьями хранили голову, пока кожа на ней не почернела и не стала шелушиться. После этого никакого веселья в погонях за девчонками не было. И однажды ночью они вломились в посудную лавку и закинули останки в чайник. Вороны всегда с глаз начинают. Сообщил он Эгу. Потом щеки вваливаются, плоть становится зеленой. Он прищурился. «Погоди, лицо мне знакомо». «Ваша правда, Сир», — сказал Эг. «Горбатый Септон, который проповедовал против лорда Бладрейвена! Мы слышали его проповеди третьего дня». Тогда он вспомнил. Это был действительно святой человек, принесший обед Семирым, хоть его проповеди и призывали к мятежу. Его руки обогрены кровью брата и кровью его молодых племянников, вещал горбун толпе, которая собралась на рыночной площади. Тень явилась по его приказу и удавила сыновей храброго принца Валлара в очереве матери. «Где теперь наш юный принц? Где его брат, милый Матарис?» Куда делись добрый король Дейрон и бесстрашный боелор Копьелом? Они все в могиле, все до единого, а он жив-здоров. Бледная птица с кровавым клювом сидит на плече короля Эриса и каркает ему на ухо. На его лице и в его пустой глазнице печать ада, он принес нам засуху, поветрие и убийство. Восстаньте, говорю я вам, и вспомните об истинном короле за морем. Есть семеро богов и семь королевств, и черный дракон произвел на свет семерых сыновей. Восстаньте, милорды и леди, восстаньте, храбрые рыцари, и вы, отважные пахари, не звергните кровавого ворона, этого мерзкого чернокнижника, иначе быть вашим детям и детям ваших детей проклятыми во веки вечные. Каждое слово было изменой. И все же увидеть его здесь с пустыми глазницами было ужасно. «Это он, ага», — сказал Дунк. «Еще одна веская причина покинуть этот город». Он коснулся грома шпорами, и Эк проехал подаркой ворот каменной септы, прислушиваясь к мягким звукам дождя. «Сколько глаз у лорда Кровавого Ворона?» — спрашивала загадка. «Тысяча глаз». И еще один. Некоторые утверждали, что десница короля учился темным наукам, умел менять лицо, напускать личину одноглазой собаки даже обратиться туманом. «Стаи поджарых серых волков выслеживали его врагов», говорили люди, а вороны-падальщики шпионили для него и нашептывали ему чужие секреты. Большая часть этих басен и в самом деле были небылицами. Донг нисколько не сомневался в этом. Но не было сомнений и в том, что у Бладрейвена шпионы были повсюду. Однажды он видел его собственными глазами. Кожа и волосы Бриндона Риверса были белее кости, а глаз у него был всего один. Второго его лишил сводный брат злой клинок на красном поле. Был красным, как кровь. На щеке и шее у него были родимые пятна винного цвета. От чего он и получил свое прозвище. Когда город остался далеко позади, Дун прочистил горло и сказал. «Нехорошо это голову септоном рубить. Он только говорил. Слова — это ветер». «Некоторые слова — это ветер, сир, а некоторые — измена». Эк был тощим, как палка, весь из ребер и локтей, но язык у него был подвижен как надо. «Ну вот, ты заговорил как настоящий принц». Эк воспринял эти слова как оскорбление, каковым они и являлись. «Возможно, он и был Септоном, но он проповедовал ложь, Сир. Засуха пришла не по вине лорда Кровавого Ворона, как и великое весеннее по ветре». «Может и так. Да только если мы станем рубить головы всем глупцам и лжецам, половина городов в Семи Королевствах опустеют».